Глава 4. Предложение Элен Гленорван. Говоря с детьми капитана Гранта, Элен умолчала об опасениях, высказанных в письме Глянорваном относительно ответа адмиралтейства на его просьбу. Также не проронила она ни слова о том, что капитан Грант, вероятно, попал в плен к южноамериканским индейцам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 Грант лишился жены при рождении Роберта. На время своих дальних плаваний он поручил заботиться о своих детях доброй старой двоюродной сестре. Капитан Грант был отважным моряком, человеком, прекрасно знавшим свое дело. Жил он в Шотландии, в городе Денди Перт, и был коренным шотландцем. Во время первых заморских плаваний Гарри Грант сначала в качестве помощника капитана, а затем и капитана, командовал судном.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 Экономная, осторожная, предусмотрительная девочка, работая день и ночь, отказывая себе во всем для брата, воспитала его и стойко выполняла материнские обязанности. Двое детей жили в Денди, мужественно борясь с нуждой. Эта юная пара была трогательна. Мэри думала только о брате и мечтала о счастливой будущности для него. Бедная девочка была убеждена, что Британия погибла и отца нет в живых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 В тот же день дети капитана Гранта сели на перцкий поезд, а вечером были уже в Мелькольм-Кестле. И здесь у Мэри после долгих душевных мук снова блеснула надежда. Вот какую грустную историю поведала Мэри Грант Элен Гленорван. Она рассказала все очень просто, далекое от мысли, что в эти долгие годы испытаний вела себя героиней. Но для Элен это было очевидно. И она, не стыдясь своих слез,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 — воскликнула Мэри Грант, падая на колени перед Гленарвану. «Ваш отец?» — спросил Гленарван, с удивлением глядя на склонившуюся к его ногам девушку. «Неужели, мисс...» «Да, Эдуард. Мисс Мэри и ее брат Роберт. Дети капитана Гранта».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 Не потому даже, что он сомневался в добром сердце королевы, а потому что знал, что Мэри Грант не сможет до нее добраться. Мольбы слишком редко доходят до ступеней трона. На дверях дворцов как будто начертаны те слова, которые англичане помещают у штурвала своих кораблей. Not to speak to the man at the wheel. «Пассажир, не отвлекай рулевого». Элен поняла мысль мужа. Она знала, что попытка девушки должна окончиться ничем.